Третья дорожка шестой кассеты. Советские потери к 30 июля, официальной дате окончания наступательной операции, оцениваются в 23 287 человек убитыми и ранеными. Однако лобовые атаки немецкой обороны продолжались до 10 августа. 27 июля Ставка обязала Прибалтийские фронты нанести решающие удары по группе армий «Север» Направления ударов оставались прежними. Второй Прибалтийский фронт без паузы приступил к проведению так называемой маданской операции» на стыке 18-й и 16-й немецких армий. Армиям Еременко предстояло пробиться через лесисто-болотистую лубанскую низменность, изобилующую топями, мелкими водоемами и речушками, и обеспечивая себя с севера наступать в общем направлении на Ригу. При этом у фронта отбиралась четвертая ударная армия, которая перебрасывалась на западный берег Даугавы и вновь поступала в распоряжение штаба Баграмяна. В телефонном разговоре с генеральным штабом Сандалов предложил вместо усиления войска Баграмяна одной армии передвинуть за Даугаву основные силы второго прибалтийского фронта и вместе с ним развивать наступление на Ригу с запада и с юга. В этом случае не пришлось бы лезть в болото и прорывать укрепленные линии противника. «Не вы первые делаете такое предложение», — ответил Антонов. Но Верховный не согласен. Он считает, что, во-первых, при таком решении сила удара парижской группировки будет ослаблена. Во-вторых, переброску сейчас делать поздно. А кроме того, Антонов сделал небольшую паузу, как бы подбирая нужные слова Надо учесть еще и то, что лыжню-то Риге проделал первый Прибалтийский. После этих слов продолжать разговор уже не имело смысла, и мы на этом его закончили. Боевой участок 4-й ударной армии приняла 22-я армия. По реке Даугава установилась разграничительная линия фронтов. Генерал Еременко, вооружившись лозунгом «Как бы ни были сложны природные преграды, советский солдат сумеет преодолеть их», двинул оставшиеся у него три армии по кратчайшему расстоянию на Ригу. Но темп их продвижения был невысок. Войска, по выражению Сандалова, копошились в болотах, преодолевая 5-6 километров в сутки. Втянувшись в болото, они были вынуждены продвигаться вброд, по колено, а то и глубже в болотной топе, проходить большие расстояния в условиях полного бездорожья. Временами было невозможно даже сделать привал, чтобы люди отдохнули. Кругом стояла ржавая вода и засасывала трясина. Осуществляя тяжелые обходы, часто на десятки километров, воины перетаскивали на своих плечах пулеметы, минометы и боеприпасы к ним. Люди падали от изнеможения и при первой возможности засыпали. Борьба за советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 1941-1945. По наблюдению генерала Чистякова, и вода в местных болотах была глубже и даже комаров больше, чем в родной Калининской области. Лишь 7 августа, преодолев на подручных средствах реку Айвиексте, войска фронта продвинулись на 50-60 километров и закончили форсирование Лубанской низменности. 13 августа 10-я гвардейская армия одновременным ударом с трех направлений овладела городом и железнодорожной станцией «Мадонна». Маршал Еременко считал, что сильно обогатил этим военную науку. Боевые действия показали, что бои в условиях болот ведутся главным образом за дороги, дамбы, насыпные переезды через топи, на которых противник обычно создает узлы сопротивления. Основным методом борьбы является просачивание стрелковых подразделений с 82 миллиметровыми минометами через болото с задачей «неожиданными ударами с тыла», содействовать частям, ведущим фронтальное наступление в захвате дорог и срыве планомерного отхода врага. Наш стратег не объясняет только, зачем было в течение 10 суток просачивать через топе 3 армии с тяжелым вооружением и танковый корпус в придачу. Правда, к этому времени у генерала Сахно остался 81 танк. Когда, по данным его штаба, оборону в Лубанской низменности держала сначала только 19-я латышская дивизия СС. Бывший командующий 10-й гвардейской армии генерал Казаков не скрывает своего скепсиса. Более тяжелую для наступления войск полосу трудно было придумать. Против нас действовали лишь мелкие неприятельские отряды, и, по правде говоря, мы больше думали тогда о преодолении природных трудностей. Среди операторов открыто дебатировался вопрос – А следовало ли вообще заставлять Десятую гвардейскую армию месить болото? Не лучше ли обойти этот район войскам фронта с Севера и Юга, держа нас пока во втором эшелоне? Гвардейцы бы отдохнули, пополнились техникой и личным составом, а с выходом фронта к Видземской возвышенности армию можно было снова задействовать на главном направлении. Сейчас я твердо убежден, что именно так и следовало сделать. Несколькими страницами ниже и сам маршал подтверждает, что толку от этого суворовского перехода было немного. Наши надежды на то, что с преодолением Лубанских болот войска фронта выйдут на оперативный простор и продвижение на Рику будет развиваться в более стремительном темпе, не оправдались. В течение первой половины августа, пока Еременко просачивался, враг, закрепившись на заранее подготовленных рубежах, оказывал бешеное сопротивление. Сводом в дело 23 августа свежей 42-й армии западнее Мадонны войска 2-го Прибалтийского фронта продвинулись в центре еще на 25 километров. Потеряли 65 тысяч человек, почти все танки и вынуждены были остановиться. 10 августа возобновил наступление 3-й Прибалтийский фронт. Главный удар на Выру и Тарту наносили смежными флангами армии Романовского и Захватаева. Первый же день они прорвали главную полосу обороны и продвинулись на 10 километров. Развивая успех, соединение 67-й армии при содействии первой ударной 13 августа овладели городом Выру. Продвижению советских войск на Тартуском направлении содействовал десант под командованием генерал-лейтенанта Гречкина, Высаженный 16 августа бригады речных кораблей на западный берег Чудского озера в районе Мех и Карма. 24 августа дивизии Романовского ворвались в город, а на следующий день полностью заняли его. К концу августа войска фронта вышли своим правым крылом на реку Эмайуэги, а центром и левым крылом на восточный берег озера в восточные Валги, и вновь были остановлены. Отразив неприятельские контратаки, они были вынуждены 6 сентября перейти к обороне. В результате операции войска Масленникова не смогли выполнить поставленные задачи, но, продвинувшись на 100-130 километров, создали выгодные условия для выхода во фланг и тыл Нарвской группировки противника. Советские потери 71 806 человек. Прибалтийская операция В результате одновременных операций нескольких фронтов положение противников в Прибалтике серьезно ухудшилось, но разгромить его снова не удалось. В ходе летнего наступления Ленинградского, третьего, второго и первого Прибалтийских фронтов советские войска к осени вышли на рубеж город Нарва, Чудское озеро, Севернее Тарту, озеро Вырцярв, Гулбене, Мадана, Круспилс, Добеле, Россейняй. Немецкие дивизии с тяжелыми потерями отошли на новый рубеж, протянувшийся от Нарвского залива до границ Восточной Пруссии. Они оказались прижатыми к Балтийскому морю на ограниченной территории, а их главные силы глубоко охваченными с юга. На рубеже от Финского залива до Добеля оборонялись войска группы армий «Север» под командованием генерала Шернера. В нее входили по-прежнему 16-я и 18-я армии, оперативная группа «Нарва». Южнее, на участке от Добели до реки Неман, занимала оборону третья танковая армия группы армий «Центр». Всего в составе прибалтийской немецкой группировки было 56 дивизий, в том числе 5 танковых и 2 моторизованные, и 3 моторизованные бригады. В них насчитывалось 730 тысяч солдат и офицеров, 7 тысяч орудий и минометов, 1216 танков и штурмовых орудий. С воздуха их поддерживали 400 самолетов, первого и частично шестого воздушных флотов. Германское командование придавало большое значение удержанию этого стратегически важного района, так как потери его еще более осложняло военно-политическое и экономическое положение Германии, и в то же время создавалось выгодное положение, для наступления советских войск в Восточную Пруссию с северо-востока. Потеря Прибалтики вела к резкому ухудшению базирования и затруднению деятельности германского флота на Балтийском море. Противник ожидал основных ударов советских войск у Мадана и Валги и надеялся, что ему удастся сохранить здесь свои позиции. Вместе с тем, руководство группы армий «Север» опасалось наступления войск Первого Прибалтийского фронта на Ригу из района елговы Добели, Продвигаясь здесь по кратчайшему пути, они могли перехватить все сухопутные коммуникации, ведущие в Восточную Пруссию, и изолировать немецкие войска в Прибалтике. Учитывая вероятность такого удара, германское командование сосредоточило юго-западнее Елговы наиболее сильную группировку, включив в нее все пять танковых дивизий, которыми оно располагало в Прибалтике. На этом участке проводились большие мероприятия по инженерному усилению обороны. Сюда же нацеливалась значительная часть авиации. Эта группировка получила задачу упорно удерживать оборонительные рубежи, расширить коридор южнее Тукумса и обеспечить свободу сообщений группы армий «Север» с Курляндией и Восточной Пруссии. Немцы опасались также за участок фронта, примыкавший к реке Даугава с севера – где советские войска могли нанести удар на Ригу с востока. На случай обострения обстановки в районе оперативной группы «Нарва» планировался отвод ее войск на оборонительный рубеж «Цесис». Стремясь стабилизировать фронт и сорвать советское наступление, противник срочно возводил здесь дополнительные оборонительные сооружения, усиливал группировку своих войск. Была создана развитая, глубоко эшелонированная, Многополосная оборона, особенно на Рижском направлении. Обилие рек, озер и лесисто болотистая местность способствовало ведению оборонительных действий и затрудняло наступление. К разгрому Прибалтийской группировки советское командование привлекало все силы левого крыла Ленинградского фронта и войска 3-го, 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов. 14 общевойсковых, одну танковую и четыре воздушные армии. Всего эти фронты имели 135 стрелковых дивизий, 6 укрепленных районов, 7 танковых и 1 механизированный корпус, 11 отдельных танковых бригад, 1 546 400 человек, около 17 500 орудий и минометов, 3080 танков ИСАУ, 3500 боевых самолетов с учетом морской авиации и АДД. В операции участвовали также силы Балтийского флота. Общим стратегическим замыслом предусматривалась изоляция прибалтийской группировки немцев от остальных сил вермахта, выход советских армий к побережью Рижского залива и уничтожение противника по частям. Главные удары, согласно директиве Ставки от 29 августа, наносились силами трех прибалтийских фронтов в общем направлении на Ригу с северо-востока, с востока и юга. Общее руководство их операциями возлагалось на маршала Василевского. Задача войск 3-го Прибалтийского фронта, первая ударная, 54-я, 67-я полевые, 14-я Воздушная армии, которому передавались из резерва 61-я армия, 10-й танковый корпус и 2-я гвардейская артиллерийская дивизия, состояла в том, чтобы нанести удар главными силами из района Сангасте в направлении Валмира-Рига. Одновременно они должны были развернуть наступление навстречу войскам 2-го Прибалтийского фронта. 2 Прибалтийскому фронту 3-я ударная, 10-я гвардейская, 22-я, 42-я общевойсковые, 15-я воздушная армии, наносившему основной удар в направлении Нитаура-Рига, Предстояло разгромить противника севернее Даугавы и овладеть Ригой. Перед войсками 1 Прибалтийского фронта, 2 и 6 гвардейские, 4 ударная, 43-я, 51-я общевойсковые, 5 гвардейская танковая, 3 воздушная армии. Ставка поставила задачу силами правого крыла наступать из района Бауска в направлении Вецмуйжа и Яцава разгромить группировку противника, действующую южнее Даугавы, и выйти к побережью Рижского залива, перерезав пути отхода войскам группы армии Север. На левом крыле они должны были в оборонительных боях измотать танковую группировку немцев и ни в коем случае не допустить ее прорыва на Елговском и Шауляйском направлениях. Кроме того, чтобы достигнуть наибольшей прочности кольца окружения, генерал Баграмян принял решение подготовить дополнительный удар в общем направлении на Кемере с целью разгромить Тукумскую группировку противника, перерезать железную и шоссейную дороги Рига-Тукумс и выйти на побережье Рижского залива. 2 сентября была поставлена задача Ленинградскому фронту маршала Говорова. Ему предстояло, перебросив 8 стрелковых дивизий 2-й ударной армии, с Нарвского участка в район Тарту нанести удар в направлении Раквере, выйти в тыл Нарвской группировки противника и в дальнейшем наступать на Таллин. В решении этих задач содействие фронту оказывал находившийся в его оперативном подчинении Балтийский флот под командованием адмирала Трибуца. Фронты Черниховского и Багромяна оставались на попечении маршала Василевского. Маршал Говоров – Оставаясь командующим Ленинградским фронтом, должен был в качестве представителя ставки координировать действия Масленникова и Еременко, очередной сталинский эксперимент, стоивший Говорову здоровье. Начало наступления Прибалтийских фронтов ставка назначила на 14 сентября, а Ленинградского фронта в связи с осуществлением крупной и сложной перегруппировки войск на Тартуский участок 17 сентября. Таким образом, главные усилия советских войск в операции сосредоточивались на разгроме концентрическими ударами рижской группировки противника. Три прибалтийских фронта, наступая в общем направлении на Ригу, должны были охватить и уничтожить основные силы группы армий Север. Наступление планировалось в полосе шириной до 500 км. Обороны прорывались на семи участках, составлявших 76 километров где советское командование сосредоточило около 80% наступающих стрелковых дивизий со средствами усиления. Тупо прямолинейный план стратегической Прибалтийской операции выглядит разительным контрастом в сравнении с действиями Красной Армии в Белоруссии. Причем в ходе подготовки, словно в старые недобрые времена, фронты совершенно не взаимодействовали друг с другом. Раньше, пишет генерал Сандалов, Готовясь к межфронтовым операциям, мы обычно устраивали встречи, обменивались соображениями, договаривались о взаимодействии. Обычно на них присутствовали начальники штабов, члены военных советов и командующие артиллерией. Иногда представители ставки проводили нечто вроде совещания с участием командующих фронтами. На этот раз ничего подобного не было. В конечном счете все сводилось к соцсоревнованиям фронтов, в последовательном прогрызании оборонительных рубежей на пути к Риге в сочетании с подспудной надеждой, что вот-вот немцы сами уйдут из Прибалтики. Рижская операция началась 14 сентября 1944 года одновременным наступлением Прибалтийских фронтов после мощной артиллерийской и авиационной подготовки. Наибольших результатов в первый день операции добился Первый Прибалтийский фронт. Мощная артподготовка и удары авиации 3-й воздушной армии в районе Бауска оказались особенно эффективными. Перешедшие в наступление в 13 часов войска 43-й армии Белобородова и 4-й ударной армии Малышева продвигались вперед почти не встречая организованного сопротивления. Против 16 стрелковых дивизий, поддержанных тремя танковыми бригадами, тяжелыми танковыми, и самоходно-артиллерийскими полками, и артиллерией большой мощности, только в полосе 43-й армии действовали 368 танков и более тысячи артиллерийских стволов калибра до 203 мм. У немцев здесь имелось три пехотные дивизии 1-го армейского корпуса. Ударные группировки за полтора часа преодолели главную оборонительную полосу противника – на участке в 25 километров, а передовые части форсировали реки Лиелупы и Мемели, и к исходу дня на отдельных направлениях продвинулись до 14 километров. Развивая успех, армия Белобородова на второй день прорвала тыловой оборонительный рубеж. Передовой отряд третьего гвардейского механизированного корпуса, устремившийся в прорыв, 16 сентября продвинулся вперед на 50 километров и достиг Даугавы, а стрелковые соединения вышли на подступы к Балдане. По-иному развивались события к северу от Даугавы, ударные группировки 3 и 2 Прибалтийских фронтов сумели лишь вклиниться в оборону противника на 1-3 километра. Немцы, обнаружив их подготовку к наступлению, На ряде участков отвели основную массу войск с переднего края на вторую позицию и здесь оказали упорное сопротивление. Изометрическая гимнастика продолжалась на второй и на третий день операции. Несмотря на ввод в бой большинства стрелковых дивизий, составлявших вторые эшелоны, войска не смогли преодолеть главную полосу обороны противника, хотя семи советским армиям с немецкой стороны – Противостояли четыре армейских корпуса и шестой корпус СС. «Мало было также танков и самоходных орудий непосредственной поддержки пехоты», анализирует обстановку сандалов. «Сказывалось и то, что мы не проявили должной гибкости и изобретательности. Удары наносились все время в одни и те же места, стремясь прорваться именно там, где было намечено. А ведь, наверное, можно было придумать какой-нибудь обходной маневр». Но предложить изменения в принятый план наступления никто не решался. Он был разработан Ставкой и утвержден Сталиным. А это означало, что никакие доводы не будут приняты во внимание. Потери обеих сторон были велики, но сил у немцев было намного меньше. Генерал Шорнер докладывал высшему руководству о том, что для германских войск в Прибалтике наступил последний момент. Все резервы уже введены в сражение, Не атакованные участки обороны оголены до предела. На направлениях главных ударов советских войск потери составляют от 1 трети до половины всего численного состава дивизий. Боеспособность войск катастрофически падает. Силы группы армии «Север» исчерпаны, и она не в состоянии вести длительные оборонительные сражения. По его мнению, оставалась одна возможность – отступить. 16 сентября гитлеровская ставка разрешила отвод оперативной группы «Нарва» из Эстонии. Затем войска 18-й армии должны были оставить рубеж «Валга» и вместе с влившимися в нее соединениями группы «Нарва» занять оборону на рубеже «Цесис». Однако натиск советских войск вынудил противника отойти еще дальше, на оборонительный рубеж «Сигулда». Одновременно германское командование принимало срочные меры для локализации опасного прорыва Первого Прибалтийского фронта. 16 сентября Третья танковая армия силами 12 моторизованных батальонов при поддержке до 300 танков и штурмовых орудий нанесла контрудар из района юго-западнее Добели во фланг и тыл изготовившихся к наступлению войск 5-й гвардейской танковой и 51-й армии. В районе Балдане по армии Белобородова последовал удар 16-й армии силами шести дивизий, в том числе двух танковых и одной моторизованной. На этих участках разгорелись особенно ожесточенные бои. Некоторые позиции переходили из рук в руки по несколько раз. Лишь 18 сентября 73-й армии удалось взять Балдане. Однако дальнейшее продвижение, несмотря на ввод в сражение 19-го танкового корпуса, генерал-майора Самарского застопорилось. Ослабляя свои силы перед другими фронтами, генерал Шорнер сумел сколотить южнее Риги мощную группировку. По признанию Баграмяна, теперь трудно было определить, кто наступает, а кто обороняется. Если на одном участке фашистам приходилось обороняться, то на других наши войска вынуждены были отбивать контратаки. Утром 17 сентября перешли в наступление войска Ленинградского фронта, начавшие Таллинскую операцию. В Эстонии немцы подготовили позиционную оборону, насыщенную многочисленными инженерными сооружениями и заграждениями. Наибольшее развитие оборона получила на Нарвском перешейке и между озерами Чудское и вырцярв Войска 8-й и 2-й ударной армии Левого крыла фронта имели в своем составе 16 дивизий, 3 укрепленных района, 195 тысяч человек. По замыслу операции главный удар 14 дивизиями наносила вторая ударная армия Федюнинского в направлении Раквери, в тыл нарвской группировки противника. В последующем, повернув главные силы на запад, она должна была наступать на Таллин. Армии предавались. 15 артиллерийских и минометных бригад, танковая бригада, 12 танковых и самоходно-артиллерийских полков, 2040 стволов и около 500 танков ИСАУ. Для обеспечения непрерывной поддержки продвижения войск на каждый стрелковый полк выделялось два минометных. Восьмой армии генерала Старикова ставилась задача быть в готовности к немедленному переходу в наступление с рубежа река Нарва на запад, в случае ослабления обороны противника или его отхода на этом участке. В период подготовки операции войска второй ударной армии были в короткие сроки скрытно от противника перегруппированы с Нарвского участка в район Тарту. Переправу их свыше 100 тысяч человек, более тысячи орудий и минометов, четыре тысячи автомашин, 14 тысяч тонн боезапаса и 67 тысяч тонн продовольствия через озеро Теплое успешно осуществила 25-я отдельная бригада речных кораблей, которая в дальнейшем поддерживала огнем своей артиллерии правофланговые соединения армии, наступавшие вдоль западного побережья Чудского озера. Она же обеспечивала высадку одной дивизии 8-й армии на северном берегу Чудского озера в тылу нарвской группировки противника. Против войск Федюнинского на рубеже реки Эмайлыги. Оборону держали три пехотные дивизии второго армейского корпуса под командованием генерала Хассе. По данным разведки, немцы имели 120 танков и штурмовых орудий. Противник и здесь на период артподготовки отвел с переднего края основную массу живой силы и артиллерии. Наступление второй ударной армии началось после мощной артиллерийской и авиационной подготовки. 13-я воздушная армия и военно-воздушные силы КБФ произвели более 600 самолето-вылетов. Пехоты и танки быстро прорвали главную полосу неприятельской обороны, форсировав при этом на своем правом фланге реку Эмаэги. К концу дня они продвинулись на глубину от 5 до 18 километров. Наибольшего успеха добился 8-й эстонский стрелковый корпус – наступавшей при поддержке 25-й отдельной бригады речных кораблей вдоль западного берега Чудского озера. Продвижение дивизии Федюнинского вынудило германское командование ускорить отвод оперативной группы «Нарва», который для войск Ленинградского фронта оказался неожиданным. 18 сентября 2-я ударная армия начала преследование отходящего противника. В ночь на 19 сентября перешла в преследование 8-я армия ее войска за двое суток продвинулись до 90 километров и вышли в район Раквери. Поэтому дальнейшее продвижение второй ударной армии в северном направлении стало нецелесообразным, и командующий фронтом повернул ее основные силы на запад, а подвижную группу армии и эстонский корпус передал в состав восьмой армии, развивавший удар на Таллин. Преследуя отступавшего противника, Войска Ленинградского фронта быстро продвигались в западном и юго-западном направлениях. 22 сентября армия Старикова освободила Таллин. Содействуя наступлению сухопутных войск, Балтийский флот высадил десанты в бухтах Кунда, Локса, в Таллин, Палдиске и овладел островом Найсар, северо-западнее Таллина. Войска Федюнинского 23 сентября освободили Пярну, а к исходу 26 сентября, продвигаясь вдоль морского побережья на юг, вступили на территорию Латвии. В этот день генерал Федюнинский получил приказ прекратить преследование. Вторая ударная выводилась в резерв Ставки. Эстафету приняла 67-я армия 3-го Прибалтийского фронта. В результате Таллинской операции Советские войска вытеснили оперативную группу Нарва и заняли всю материковую часть Эстонии. Противник был вынужден вывести свои силы из Финского залива. Войска 3-го Прибалтийского фронта только 21 сентября, используя успех Ленинградского фронта, завершили прорыв неприятельской обороны на всю тактическую глубину. В сущности, обеспечив выход группы Нарва к Риге, немецкие арьергарды, перед фронтом Масленникова, сами оставляли позиции, причем очень быстро. Советские части преследовали их на автомашинах. 23 сентября соединение 10-го танкового корпуса освободили город Валмиера, а 61-я армия генерала Белова, действовавшая на левом фланге фронта, вышла в район Смилтоне. Ее войска во взаимодействии с частями 54-й армии генерала Рогинского – К утру 26 сентября овладели городом Цессис. Второй Прибалтийский фронт к этому времени в ходе напряженных боев смог протаранить линию Цессис, но темп его продвижения не превышал 5-7 километров в сутки. Немцы разбиты не были, отступали организованно и грамотно. Неприятель отходил перекатами. Пока одни его части удерживали занимаемые позиции, отошедшие в тыл оборудовали новые. И каждый раз нам приходилось снова пробивать вражескую оборону. И без того скудные запасы снарядов таяли на глазах. Армии вынуждены были взламывать укрепления на узких участках шириной 3-5 километров. Дивизии проделывали еще меньшие щели, и в них тотчас водились вторые эшелоны. Они-то уже и расширяли фронт прорыва. В последние сутки бои велись и днем, и ночью, ломая упорнейшее сопротивление противника, Второй Прибалтийский фронт медленно приближался к Риге. Каждый рубеж давался с большим трудом. В докладе Верховному главнокомандующему о ходе операции в Прибалтике маршал Василевский объяснял это не только тяжелыми условиями местности и упорным сопротивлением противника, но и тем, что фронт слабо маневрировал пехотой и артиллерией, мирился с привязанностью войск к дорогам и излишне резервировал пехотные соединения. Войска Баграмяна в это время были заняты отражением сильных контрударов противника. 22 сентября 43-й армии удалось выбить немцев из Балдены и отбросить их к северу. Лишь в полосе 6-й гвардейской армии, которая прикрывала левый фланг ударной группировки фронта, нацеленной на Ригу с юга, Противнику удалось вклиниться в оборону советских войск до 6 километров. Немецкое командование, считаясь с реальностью угрозы отсечения войск группы армий «Север» от Восточной Пруссии, принимало все меры к усилению своей обороны на подступах к Риге, особенно перед фронтом Багромяна, войска которого находились в 16 километрах от города. К 24 сентября немецкие войска, действовавшие против левого крыла Ленинградского фронта, главными силами отошли к Риге, а частью сил закрепились на островах Монзунского архипелага. Войска группы армий «Север» понесли значительные потери. В то же время в результате отхода основных сил фронт сократился на 300 километров, Это позволило командованию значительно уплотнить боевые порядки войск на рижском направлении. На рубеже Сигулда протяженностью 105 километров между Рижским заливом и северным берегом Даугавы оборонялись 17 дивизий и примерно на таком же фронте южнее Даугавы до Ауце 14 дивизий, в том числе три танковые. Этими силами, занявшими заранее подготовленные оборонительные рубежи, Германское командование стремилось задержать дальнейшее продвижение советских войск, а в случае неудачи отвести группу армий «Север» в Восточную Пруссию. Девять советских армий в конце сентября уперлись в оборонительный рубеж Сигулда и были остановлены. Штеменко. Раздробить неприятельскую группировку и на этот раз не удалось. Она отошла с боями на заранее подготовленный рубеж – в 60-80 километрах от Риги. Наши войска, сосредоточенные на подступах к столице Латвии, буквально прогрызали оборону противника, методично метр за метром выталкивая его. Такое течение операции не сулило быстрой победы и было связано с большими для нас потерями. Советское высшее командование все более убеждалось в том, что продолжение наступления лобовыми атаками на прежних направлениях не дает ничего, кроме роста потерь, и не обеспечивает отсечение немецких войск от Восточной Пруссии. Ставка признала, что операция под Ригой развивается неудовлетворительно. Поэтому 24 сентября было принято решение переместить главные усилия в район Шауляя и нанести удар на Мемельском направлении, то есть сделать то, что громян предлагал еще в августе. В связи с этим... Командующий генерал Еременко получил приказ, не приостанавливая движение севернее даугавы, к 3 октября перевести третью ударную и 22-ю армии на южный берег реки и сменить здесь армии первого Прибалтийского фронта. Войска второго Прибалтийского фронта должны были во взаимодействии с третьим Прибалтийским фронтом разгромить противостоящие силы противника, овладеть Ригой, и очистить от немцев побережье Балтийского моря от Риги до Лиепаи. Первому Прибалтийскому фронту предстояло провести новую наступательную операцию с тем, чтобы прорвать неприятельскую оборону к западу и юго-западу от Шауляя и выйти на побережье на участке Паланга, Клайпеда, мемель устье реки Неман, отрезав тем самым Прибалтийской группировке пути отхода. Начало операции Ставка назначила на 1-2 октября. К участию в ней была привлечена также 39-я армия 3-го Белорусского фронта, 6 стрелковых дивизий и 1 стрелковая бригада. Войска Ленинградского фронта должны были во взаимодействии с Балтийским флотом очистить от немцев острова Монзунского архипелага. 3-й Белорусский фронт 3-го октября – получил приказ подготовить и провести наступательную операцию на Гумбенинском направлении во взаимодействии с Первым Прибалтийским фронтом, разгромить противника и овладеть районом Кёнигсберга. В конце октября войска Баграмяна прекратили наступление на Рижском направлении и приступили к подготовке Мемельской операции. Провести ее предстояло в полосе 145 километров – на глубину до 130 км Прорыв обороны намечался на двух участках, общая протяженность которых составляла 31 километр. В состав фронта входили 2 и 6 гвардейская, 4-я ударная, 43-я и 51-я общевойсковые, 5 гвардейская танковая, 3-я воздушная армии, два танковых и один механизированный корпус. 51 стрелковая дивизия, 6 отдельных танковых бригад. В период подготовки операции первый прибалтийский фронт за 6 суток скрытно осуществил перегруппировку четырех общевойсковых и одной танковой армии, двух танковых и одного механизированного корпусов, около полумиллиона человек, свыше 9 тысяч орудий и минометов и огромная масса боевой техники на расстоянии от 80 до 240 километров. В результате было создано превосходство над противником в людях в 2,5 раза, в артиллерии почти в 11 раз, в танках и САУ более чем в 3 раза. На каждый километр прорыва выделялось до 200 артиллерийских стволов. Третье ударное, которую ввиду болезни Юшкевича возглавил генерал-лейтенант Симоняк, И 22-я армии 2-го Прибалтийского фронта заняли освободившийся участок южнее Даугавы. Войска Баграмяна наносили главный удар силами 6-й гвардейской, 43-й, 51-й общевойсковых и 5-й гвардейской танковой армии на Мемельском направлении, и второй удар второй гвардейской армии с первым танковым корпусом на Тильзитском направлении. Наступление обеспечивалось северо активными действиями в сторону Лиепаи 4-й ударной армии и с юга ударом 39-й армии из района Рассейняй в направлении Таураги. Перед фронтом оборонялись пять пехотных дивизий 3-й танковой армии, вытянутые в нитку на первом оборонительном рубеже. Так, на участке прорыва 43-й армии, где генерал Белобородов сосредоточил 9 стрелковых дивизий, немцы имели одну лишь 551-ю народно-гренадерскую, детище тотальной мобилизации. Правда, то же самое можно сказать и о советских соединениях, где выбитые бойцы заменялись малообученными призывниками. Пополнение мы получили из недавно освобожденных районов Прибалтики, а также западных областей Украины и Белоруссии. Подавляющее большинство новобранцев в боях не участвовало. Молодежь, естественно, не служила в армии, а люди старших возрастов проходили военную подготовку давно еще в буржуазных армиях. Надо было в короткий срок ввести новое пополнение в боевой строй. Главную опасность для наступающих представляли танковые соединения, находившиеся юго-западнее Риги. Наступление началось 5 октября разведкой боем в полосах 6-й гвардейской, 43-й и 2-й гвардейской армии. Во второй половине дня, после короткой, но мощной артиллерийской и авиационной подготовки, перешли в наступление и главные силы. Внезапность была достигнута полная. Уже в первый день армии Чистякова и Белобородова прорвали оборону противника на главном направлении – И продвинулись в глубину до 17 километров, а генерала Ченчебадзе до 7 километров. Для развития успеха с утра второго дня операции командующий фронтом ввел в прорыв танковую армию генерала Вольского, которая начала стремительно продвигаться на запад, на Палангу и Клайпеду. Одновременно были введены в прорыв и подвижные группы Шестой и Второй гвардейских армий. 19 и 1 танковые корпуса. 6 октября в сражении вступили войска 51-й, 4-й ударной и 39-й армии. Войска 3 и 2-го Прибалтийских фронтов развернули наступление на Рижском направлении. За два дня советские войска прорвали оборону противника на всю тактическую глубину и поставили группу армий «Север» в критическое положение. Темпы наступления непрерывно нарастали. На шестой день операции войска Баграмяна на 35-километровом участке вышли к Балтийскому морю и завязали бои за Клайпеду. Особенно успешно действовали танкисты Вольского. Группа армии «Север» второй раз была отрезана от Германии. Однако в последующем бои приняли затяжной характер. В районе Клайпеды противник оказал упорное сопротивление войскам 5-й гвардейской танковой и 43-й армии. Германское командование бросило здесь в бой силы отходивших частей 7-й танковой дивизии, моторизованной дивизии Великая Германия, а также 58-й пехотной, переброшенной из-под риги морем и занявшей заранее подготовленные оборонительные рубежи. Напряженный характер носили бои и в полосах 6-й гвардейской и 51-й армии, которые были развернуты фронтом на север с задачей продвинуться к Лиепае. На правом фланге армия Малышева отражала яростные контратаки. В полосе 2-й гвардейской армии, а также 39-й и 5-й армий, наступавших в севернее и южнее Немана, сопротивление противника тоже возросло. Немцы попытались восстановить сухопутную связь с Шорнером, нанеся удар из Восточной Пруссии, однако были отброшены за Неман к Тильзиту. Интересно, что практически полностью Выполнив задачи мемельской операции, фронт Багромяна не смог взять сам мемель к Лайпеду. Город был хорошо укреплен, поясывался четырьмя оборонительными рубежами с системой фортов. Их можно было взять сходу, нацелив сюда ударную группировку. Но на первом этапе советские войска рвались, а затем момент оказался упущенным. «На мой взгляд, — пишет генерал Белобородов, — Главная причина заключалась в том, что, подходя к Мемелю, мы не собрали свои силы в кулак. Высокий темп наступления, походившего в иные дни на погоню, слишком захватил нас. Армия рассредоточила свои силы на широком фронте. Каждое соединение стремилось первым выйти к морю, и получилось, что первоначальный удар по Мемельскому укрепленному району мы нанесли лишь одной третью тех сил, которыми располагали. Армия вовремя не уловила момент, не сумела, когда было возможно нацелить все в одну точку. Растянулись на широком фронте. От этого была расплющенность удара, не было укола. Если бы мемель взяли, операция была бы классической. Немецкий гарнизон в Клайпеде под руководством штаба 40-го танкового корпуса держался еще три месяца. Мощный удар на мемельском направлении – оказал решающее влияние на всю обстановку в Прибалтике. Под воздействием этого удара командование группы армий «Север», не ожидая решения высшего командования, с утра 6 октября начало отводить свои силы из района Риги на Курлянский полуостров. Узнав о падении Паланги, Гитлер дал на это свое официальное благословение. Третий и Второй Прибалтийские фронты перешли к преследованию но по мере их приближения к Риге сопротивление противника нарастало. 8 августа ставка с запозданием приказала генералу Еременко перебросить за Даугову 42-ю и 10-ю гвардейскую армии, остальные силы 2-го прибалтийского фронта. Войска Баграмяна, проложившие лыжню к Риге, теперь полностью переключались на другие задачи. 10 октября войска двух фронтов Плотную подошли к Рижскому оборонительному обводу и двое суток прогрызали его первую полосу. Ранним утром 13 октября 67-я, 61-я и 2-я ударная армии третьего Прибалтийского фронта начали штурм восточной окраины латвийской столицы. В течение дня войска генерала Масленникова очистили от противника правобережье и вышли к Даугаве. Мосты через реку оказались взорванными. В этот день советскими средствами массовой информации было объявлено об освобождении Риги и произведен соответствующий случаю салют, хотя на южном берегу армии Еременко только приступили к прорыву второй полосы. Немцы здесь сражались упорно, обеспечивая эвакуацию войск и военного имущества. Так называемое «задвинье» — западная часть города — была занята 10-й гвардейской армией лишь двое суток спустя. Последние части немецкого гарнизона ушли за реку Лиелупе. 16 октября Третья ударная и 42-я армия нанесли удар от Добеле на Салдус Лиепою, а первые ударные вдоль побережья Рижского залива на Тукумс, однако успех был незначителен. В трехдневных боях Немцы с сильными контратаками остановили продвижение советских дивизий и потеснили их назад. Для борьбы на сухопутном фронте, перенимая советский опыт, сошли на берег немецкие матросы и пошли в атаку со своей немецкой полундрой. Их удар приняла 150-я стрелковая дивизия полковника Шатилова, который вспоминает жестокий встречный бой. В стане противника установилось какое-то странное затишье. И вдруг сверху по склону покатилась непривычная для глаз черно-бело-синяя лавина. Это были немецкие моряки. Они бежали в распахнутых бушлатах, под которыми пристрелительняшки. За плечами у них не топырились горбами вещмешки. Ничего лишнего, только автоматы и гранаты. Я не раз слышал и читал о том, как наши матросы геройски сражались на суше. Зачастую, пренебрегая тактикой сухопутного боя, и в той же мере, пренебрегая смертью, они действовали с поразительной лихостью и бесстрашием. И, несмотря на большие потери, наводили на врага ужас, обращали его в бегство. Им случалось добиваться успеха даже там, где не могли этого сделать более опытные в сухопутном бою пехотинцы. Почему? Я не находил ответа. И вот сейчас я понял, какое устрашающее впечатление производит эта монолитная масса спаянная своими законами и традициями. Я заметил, как замедлили шаг наши солдаты. Кое-кто начал останавливаться. Над цепью моряков взвился какой-то протяжный крик, похожий скорее на вопль, и хотя пули их еще не причиняли нам вреда, чувствовалось, что на какую-то часть бойцов эта атака действует как гипноз. Нужно было немедленно создать крутой перелом, в этом психологическом поединке. Но не успел я принять решение, как зазвенел чей-то высокий голос. «Братцы! Били фашистскую пехоту, побьем и моряков!» «Побьем!» прокатилась по рядам. Люди подхватывали этот клич, может быть, механически, не вникая в его смысл, но он создавал ощущение слитности коллектива, ободрял, звал к активным действиям, и цепь с новой энергией устремилась вперед. В итоге действительно побили – потому как не могло быть у фашистов за душой настоящего героизма лишь одна традиционная флотская лихость. С 20 октября наступило короткое затишье. Таким образом, прибалтийская группировка противника была отрезана от Восточной Пруссии, немецкие войска отброшены на Курлянский полуостров, и более 30 вражеских дивизий, основные силы группы армий «Север», Оказались зажатыми в районе между Тукомсом и Ейпаей. К Лайпиде было блокировано до трех дивизий. Ставка в директиве от 16 октября возложила уничтожение неприятельской группировки, плотно охваченной и прижатой к Балтийскому морю в Курляндии на генералов Еременко и Баграмяна. Третий Прибалтийский фронт упразднялся. Его управление вместе с фронтовыми частями и учреждениями выводилась в резерв. Войска передавались в состав Первого и Второго Прибалтийских и Ленинградского фронтов. Через два дня Ставка указала на исключительную важность скорейшей ликвидации немецких войск, окруженных северо-восточнее Лиепаи и в районе Клайпеды. Она потребовала направить на их разгром усилия войск Первого и Второго Прибалтийских фронтов, привлечь к этому авиацию дальнего действия и военно воздушные силы балтийского флота второй прибалтийский фронт теперь имел в своем составе первую ударную десятую гвардейскую третью ударную двадцать вторую и сорок вторую общевойсковые армии и три танковых корпуса занимавшие полосу от тукумса до ауце генерал еременко собирался нанести главный удар тремя армиями левого крыла в общем направлении на Салдус, Кулдига, Венспилс. В полосе 10 гвардейской армии планировалось ввести в прорыв 5 и 10 танковые корпуса. В состав 1 Прибалтийского фронта входили 4-я ударная, 2 и 6 гвардейские, 43-я, 51-я общевойсковые, 5-я гвардейская танковая армия. Генерал Баграмян наносил главный удар войсками Крейзера, Чистякова и танковой армии Насалдус-Лиепаю. Из резерва Ставки передавалась 61-я армия Белова. Армия Белобородова частью сил блокировала Клайпеду, а левым флангом стояла на границе Восточной Пруссии по Неману. Координировать действия фронтов вновь был назначен маршал Василевский. Общий замысел предполагал расколоть Курлянскую группировку, а затем уничтожить ее по частям. Однако подготовка к новой операции велась, мягко говоря, с прохладцей. Как руководящий состав Прибалтийских фронтов, так и генеральный штаб в первое время были убеждены, что германское командование постарается как можно быстрее эвакуировать сохранившие высокую боеспособность войска группы армий «Север» из Курляндии в Германию, чтобы использовать их для обороны рейха. Но Гитлер уже давно не прислушивался к мнению генералов. Вместо вывоза войск с полуострова или прорыва их в Восточную Пруссию, германское командование морем перебрасывало в Курляндию маршевые пополнения. К тому же из-за нехватки ножа, Для эвакуации всей группировки требовалось не менее полугода. Зато, в отличие от Сталинграда, имелась возможность через порты Лиепая и Венспилс снабжать войска всем необходимым. В октябре кораблями сюда было доставлено 881 тысяча тонн грузов. В ноябре эта цифра удвоилась. Генералу Шорнеру была поставлена задача упорной обороной отвлечь силы русских от Восточной Пруссии. Командование группы поспешно превращало полуостров в сплошной укрепленный район с многочисленными оборонительными рубежами и отсечными позициями. За одним рубежом на расстоянии 6,8 километров возводился следующий, и так до самого моря. Пересеченная с большим количеством озер и речек лисисто болотистая местность благоприятствовала Организации обороны. Советское наступление началось 27 октября под лозунгом «Полностью освободить советскую Латвию к 27-й годовщине Октябрьской революции». Мощной артиллерийской и авиационной подготовки, которая ввиду скудных разведданных, велась в основном по площадям. По свидетельству генерала Казакова, точными данными о группировке на этом участке сил и средств неприятеля мы не располагали. Только в ходе боевых действий удалось выявить, что наиболее прочные оборонительные позиции немцев располагаются в 15-30 километрах от переднего края. Советские войска в первый день наступления прорвали оборону противника на фронте 20 километров и продвинулись вперед, на 4-7 километров, овладев городом Ауце. Вечером в дело ввели 10-й танковый корпус генерал-майора Шапошникова. На следующий день дивизии продвинулись еще на 6-7 километров, расширив прорыв до 50 километров. Однако в дальнейшем темп наступления стал неуклонно снижаться от 3-4 километров до считанных метров в сутки. Каждый метр приходилось оплачивать кровью, Немцы сопротивлялись отчаянно, контратаковали непрерывно, одновременно подбрасывали из глубины новые соединения. Через пять дней, перед ударной группировкой 2-го Прибалтийского фронта, вместо четырех было уже десять дивизий, в том числе 12-е танковая. Как признается маршал Еременко, по огневой насыщенности и количеству контратак, бои последних дней не имели себе равных, в течение всего 1944 года. Характерной особенностью оборонительной тактики противника, выявленной в ходе наступательных действий в этот период, явилось то, что во время нашей артподготовки гитлеровское командование не уводило живую силу вглубь обороны с целью ее сохранения, как это делалось раньше. Пехота продолжала укрываться в траншеях, на их дне и в нишах, не отходя ни на шаг. Поэтому с переносом нашего арт-огня в глубину гитлеровцы встречали атакующих залпами из всех видов оружия, стремясь не допустить вклинения нашей пехоты в свои боевые порядки. За 10 дней непрерывных боев с 27 октября по 5 ноября войска левого крыла фронта продвинулись на глубину 35 километров и остановились в 25 километрах от Салдуса. Наступил кризис. Много людей и большая часть танков вышли из строя, боеприпасы были израсходованы. Аналогично развивались события в полосе первого Прибалтийского фронта. Войска Багромяна почти сразу столкнулись с группировкой противника из четырех пехотных дивизий при поддержке основных сил 4-й и 14-й танковых дивизий и двух тяжелых танковых батальонов, которая готовилась пробивать коридор на Клайпеду. За три дня, отражая контратаки, советские армии смогли продвинуться лишь на 6 километров, и в дальнейшем каждый клочок земли удавалось отбивать после многократно повторяемых атак. Чем больше сокращалась линия фронта, тем плотнее становились боевые порядки противника и жестче оборона. В начале ноября резко ухудшилась погода, раскисли дороги, сильные туманы и плотная облачность – исключали действия авиации. 6 ноября продвижение вперед стало попросту невозможным. Однако ставка настойчиво требовала продолжения. Генерал Еременко начал готовить наступление на Тукумском направлении силами 1-й ударной и 22-й армии из района Добеле вдоль Рижского залива во фланг оборонительным позициям противника. Атаку должны были поддержать 28-я артиллерийская дивизия прорыва РГК, две гвардейские минометные бригады и три полка реактивной артиллерии. Для развития успеха привлекался 19-й танковый корпус генерал-лейтенанта Васильева. В резерве оставался 10-й танковый корпус. Багромян диспозицию не менял. Наступление второго Прибалтийского фронта, первоначально намеченное на 20 ноября, не состоялось из-за плохой погоды. Дождь и туман не позволили провести артиллерийскую и авиационную подготовку. На следующий день ввиду неблагоприятных метеоусловий был отложен удар Первого Прибалтийского фронта. Конец третьей дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.